Первый штурм города. 13-26 сентября 1942 года. Центр. Восстановить серьезно пошатнувшееся положение 62-й армии можно было за счет резервов. Традиционным для борьбы за Сталинград стал ввод советским командованием в бой за город свежих соединений выдвигаемых из тыла после переформирования или с других участков фронта. Первым таким резервом стала 13-я гвардейская стрелковая дивизия. Она относилась к числу соединений, которые были введены в резерв и восстанавливались после боев под Харьковом и Миллерова. Еще 25 июля 1942 года дивизия насчитывала всего 1235 человек. Однако соединение постепенно возвращалось к жизни. К началу сентября в составе дивизии было почти тысяч человек. Приказ на переброску в Сталинград штаб дивизии получил еще до штурма 9 сентября 1942 года. В ночь с 10 на 11 сентября дивизия совершала марш по Заволжской степи на автомашинах из района Камышина в район Средней Ахтубы, на левом берегу Волги, к востоку от Сталинграда. В боевом распоряжении номер 72 14 сентября 1942 года командующий 62-й армией приказал к 3 утра 15 сентября 1942 года 13-ю гвардейскую СД переправить в город Сталинград. Гвардейцы прибыли к переправам в разгар боев. Командир дивизии АИ Родимцев вспоминал «Потемневшая и вспененная билась у ног волжская вода. Стоя на берегу, я в бинокль рассматривал тяжело израненный, разрушенный и пылающий город». Слабый ветер медленно поднимал в небо багровые языки пламени и черные клубы дыма, которые уносились ввысь, тянулись далеко над Волгой. Трудно было рассмотреть, что творится на том берегу. Лишь вырисовывались разбитые коробки зданий, заваленные обломками кирпича, бревнами и железом улицы, да срезанные и закопченные верхушки деревьев. Чуйков пишет о состоянии вновь прибывшей дивизии следующей. Генерал-майор Родимцев доложил мне, что дивизия укомплектована хорошо. В ней около 10 тысяч человек, но с оружием и боеприпасами плохо. Более тысячи бойцов не имеют винтовок. Военный совет фронта поручил заместителю командующего фронтом генерал-лейтенанту Голикову обеспечить дивизию недостающим оружием не позднее вечера 14 сентября, доставив его в район Красной Слободы. Сравнение слов Чуйкова с документами заставляют крепко задуматься. С одной стороны, в ЖБД 13-й гвардейской СД указывается, что в ночь с 10 на 11 сентября дивизия переправлялась на восточный берег Волги, не закончив до укомплектования в составе 9500 человек. В основном без оружия. С другой стороны, в том же ЖБД прямо сказано: в течение 13-14 сентября 42 года части дивизии получили оружие и боеприпасы. Согласно донесению о боевом составе 13 гвардейской стрелковой дивизии на 13 сентября 1942 года Соединение насчитывало 9603 человека. На это количество бойцов и командиров имелось 77745 винтовок, 170 ППД и ППШ, 30 ручных пулеметов и 16 станковых пулеметов. Разницу между числом людей и количеством личного оружия действительно составляло больше тысячи единиц. Но наименее укомплектованными оказываются вспомогательные подразделения. Так, в 11 гвардейской автороте подвоза на 132 человека приходилось 59 винтовок. В полевой хлебопекарне на 69 человек было 27 винтовок. В стрелковых полках дивизии Родимцева численностью около 2000 человек было примерно... 1800 винтовок то есть 90 процентов бойцов и командиров имели винтовки или автоматы понятно что винтовки не требуются командирам подразделений вооруженным пистолетами или револьверами могут обойтись без винтовок расчеты артиллерийских орудий и тыловики например водители автомашин и коноводы Тем более нет никакой проблемы в отсутствии винтовок у части бойцов-артиллеристов, минометчиков или служб снабжения. В 13 гвардейской стрелковой дивизии даже в артполку было 728 винтовок на 926 человек личного состава. Одним словом, дивизия Родимцева была неплохо укомплектована по меркам середины и даже конца войны. Соединение 62-й армии, сражающиеся в Сталинграде, были укомплектованы винтовками не лучше, а некоторые и несколько хуже тринадцатой гвардейской стрелковой дивизии. На этом фронте выглядит довольно странной забота Чуйкова об оружии, отсутствующем у хлебопеков дивизии Родимцева. Потом на почве легкомысленных рассказов о нехватке вооружения Появляются фильмы, подобные «Враг у ворот», в которых бойцов бросают в бой в Сталинграде вовсе безоружными. Однако рассказ Чуйкова все же имеет под собой некоторые основания. В худшую сторону от других соединений 13 гвардейская стрелковая дивизия отличалась низкой комплектованностью автоматического оружия. По штату советской стрелковой дивизии того периода Полагалось 114 станковых, 9 зенитных и 349 ручных пулеметов, 655 пистолетов-пулеметов. В 13 гвардейской стрелковой дивизии было 14% от штатного количества станковых пулеметов, 9% от количества ручных пулеметов, 26% от числа пистолетов-пулеметов. Зенитных пулеметов в дивизии Родимцева не было вовсе. Соединения резервных армий, встретившие войска Паульса в излучине Дона в июле, были укомплектованы гораздо лучше. Они имели по 200 ручных пулеметов и 80 станковых пулеметов. Именно здесь мы находим косвенное подтверждение словам командующего 62-й армии. По донесению о боевом и численном составе на 15 сентября 13 я гвардейская стрелковая дивизия насчитывала 80 тысяч девять человек 5 тысяч шесть винтовок 36 станковых пулеметов 325 ручных пулеметов и 720 ппд и ППШ. имеется также боевое распоряжение номер 00 штаба ювф от 13 сентября, в котором предлагается обеспечить прибывшую 13-ю гвардейскую СД с предписанием начальнику артиллерии выдать 450 ППШ, 150 ППД, 20 станковых пулеметов, 100 ручных пулеметов и 1500 БК. Инициатором этого распоряжения был А.И. Еременко. В городском бою плотность огня играет важную роль, и пистолеты пулеметы вместе с ручными пулеметами становятся как никогда востребованы. Также дивизия Родимцева была укомплектована противотанковыми ружьями. 13 сентября их было 89 штук, а 15 сентября стало 229 штук. Как мы видим, командование внимательно отнеслось к переданному ему соединению и постаралась в максимальной степени приспособить его к уличным боям в Сталинграде. Документы подтверждают слова, сказанные А.И. Родинцевым. В январе 1943 года ученому секретарю комиссии по изучению в Великой Отечественной войны А.А. Белкину о своем разговоре с А.И. Еременко Также командир 13 гвардейской СД уверенно сказал, 13 сентября я вооружился полностью, но патроны боеприпасы еще не выдали. По первоначальному плану задачей 13 гвардейской СД являлась оборона западной окраины Сталинграда от поселка СТЗ до высоты 112 на поступах к поселку Красный Октябрь с юга. Однако реально соединения задействовали в боях за центр города. Перебравшиеся первым первый стрелковый батальон 42 гвардейского СП ЗП Чернякова с ротой автоматчиков с боем прорвался к вокзалу и занял его. За ним к утру переправился второй батальон полка, а третий батальон и полковая артиллерия в тот день еще остались на восточном берегу Волги. Прорыв батальона к вокзалу может выглядеть весьма заносчивым ходом со стороны командира 42-го гвардейского СП ИП Елина. Однако, во-первых, с точки зрения обстановки в целом, оторвавшийся от берега Волги батальон находился в непосредственной близости от позиций подразделения 10-го СДНКВД. А во-вторых, контроль над вокзалом и возможность простреливать жд пути в тылу уже вышедшего на набережную противника являлась серьезным преимуществом. Более того, в непосредственной близости от вокзала находился командный пункт Чуйкова, Царицынские подземелья. Более того, в непосредственной близости от вокзала находился командный пункт Чуйкова, Царицынская подземелья. С одним выходом к руслу реки Царица и вторым на Пушкинскую улицу. К слову сказать, для непосредственной обороны внезапно оказавшегося близко к фронту КП В.И. Чуйков задействовал еще один батальон дивизии А.И. Родимцево. 3-34 гвардейской СП. После того, как в районе вокзала был ранен командир первого батальона 42-го гвардейского полка ЗП Червяков, командование им принял гвардии старший лейтенант Федор Григорьевич Федосеев. Он был в дивизии АИ Родинцева, можно сказать ветераном, воевал еще под Киевом в 212-й воздушно-десантной бригаде. За те бои Под Жулянами он получил орден Красной Звезды. Батальон Федосеева был усилен тремя противотанковыми пушками – ротой ПТР и минометной ротой. Традиционно пожарной командой советской обороны, в том числе в центре Сталинграда, стали танки. По приказу Чуйкова батальон танков КВ-11 машин Из 133-й танковой бригады был снят с южных подступов к городу и выдвинут к вокзалу и утром 15 сентября вступил в бой. При подходе танков к вокзалу из-под моста железнодорожной насыпи показались танки противника, по донесению бригады, скорее всего, САУ, СТУ, Г-3. КВ ходу подбили три машины и попытались развить успех. И атаковали противника к западу от насыпи однако там танкистов встретили плотный огонь и бронетехника идентифицированная как тяжелые танки скорее всего речь идет о сау штурм гешуц 244 батальона штурмовых орудий поддерживавших наступление 71 пехотной дивизии потеряв танк Подбитым и один сгоревшим, КВ отступили назад. Отойдя к островам сгоревших зданий, КВ замаскировались и подготовились отбивать атаку противника. Одной из особенностей переправы 13-й гвардейской СД в Сталинград являлось то, что ее подразделения высаживались на широком фронте. Второй батальон частью сил высадился в районе Мамаева кургана а частью сил в центре города сразу же занимавшись сразу же занявшись очищением ближайших к переправе зданий. Во второй половине дня 15 сентября под прикрытием дыма от сгоревшей у западного берега Волги баржи переправился третий батальон 42-го гвардейского СП и штаб дивизии во главе с АИ Родимцевым. В ночь на 16 сентября в центр города переправилась артиллерия, минометная батарея и оставшиеся подразделения 42-го гвардейского СП. Именно третий батальон с утра 16 сентября начал продвигаться к железной дороге. Неполный второй батальон оставался в резерве. Днем 16 сентября к нему присоединилось подразделение, высаженные у Мамаева кургана. Также в ночь на 16 сентября переправились два батальона 34-го гвардейского СП. Один из которых был первоначально задействован на стыке между первым и вторым батальонами 42-го гвардейского СП, действительно далеко отстоявшими друг от друга. Позднее оба батальона 34-го гвардейского СП перебросили в районе от площади 9 января до оврага Долгий, где они также действовали на широком фронте. Артиллерия 13-й гвардейской СД оставалась на восточном берегу Волги и заняла позиции для поддержки ведущих бой в городе подразделений. В целом, в использовании 13-й гвардейской СД просматривается определенная инерция старых планов свертанных еще до начала штурма города немцами. 39-й гвардейский СП был в полном составе переправлен через Волгу в район Красного Октября, намного севернее центра, на совершенно спокойный и не подвергнувшийся атакам участок. В итоге соединение оказалось разделено по нескольким направлениям. Будучи широко разбросаны, по центральной части Сталинграда батальоны дивизии А.И. Родимцева пытались отбросить противника, вторгнувшегося в центр города противника к рубежу железной дороги. От немедленного разгрома эти разрозненные батальоны спасало только то, что у противника также отсутствовал сплошной фронт в центре города. Уже 15 сентября 39-й гвардейский СП майора СС Долгова было решено использовать для контрнатаки в районе Мамаева кургана, высота 102. Вопрос о переходе владения этой ключевой для центральной части Сталинграда высотой является спорным, и здесь документы сторон не всегда сходятся. В дневном донесении 51-го АК за 15 сентября указывается, в 11.40, 516-й ПП, 295-й ПД, несмотря на упорное сопротивление неприятеля на хорошо укрепленных позициях, отбил высоту 102 и ее западный склон. В свою очередь в ЖБД 112-й СД указывается что в 14:00 15 .00 сентября имело место совместная атака с 39-м гвардейским СП, в результате которой высота 102 уже к 15:00 была занята 39-м гвардейским СП. В более поздней записи в приложениях к ЖБД 6-й армии указывается: в промежуточной сводке разведотдела указано, что 51-й Армейский корпус потерял высоту 102 и ее северные и западные склоны. То есть, действительно, под ударом свежего полка 13-й гвардейской СД, действовавшего отдельно от дивизии, Мамаев-Курган был немцами потерян. Однако уже в утренних донесениях 51-й АК за 16 сентября указывается, что 295-я ПД занимает высоту 102. Противоречия в этом на самом деле нет. В ЖБД Советской 112 СД, как задача дня 16 сентября, записана «Наступление по захвату высоты 102». Это заставляет сделать вывод, что во второй половине дня, 15 сентября или в ночь на 16 сентября, ключевая высота все же была потеряна. Борьба, к сожалению, шла в разных весовых категориях. Немцы имели возможность поддерживать свои атаки куда более мощным огнем артиллерии. В дальнейшем никаких изменений в положении 295-й ПД на высоте 102 в немецких сводках не фиксируется. В целом появление в городе свежих сил стало для немцев неприятным сюрпризом. При всех шароховатостях ввода в бой 13-й гвардейской СД Быстро сокрушить ее было уже нереально. В дневном донесении 6-й армии указывалось, боеспособность 51-й АК, особенно в последние 5 дней, значительно снизилась. Потери с 13 по 15 сентября составляют 61 офицер и 1492 нижних чина. В ночь на 16 сентября штаб 62-й армии перемещался из Царицынского подземелья в 800 метрах от передовой на командный пункт в Заводском районе, напротив острова Зайцевский. Борьба в центре города явно развивалась не в пользу советских войск, и штаб Чуйкова рисковал оказаться отрезанным от главных сил армии. Он фактически он фактически уже был отрезан, и для перемещения штаба потребовалось перенаправиться на восточный берег Волги, в Красную Слободу, а затем на бронекатере вернуться на западный берег реки. Нельзя не отметить, что в мемуарах В.И. Чуйкова датирует переход на КП в районе Красного Октября в ночь на 18 сентября в ГБД 62-й армии. Прямым текстом написано «С 24.00 16 сентября штарм «Красный октябрь»» связано это с перемещением штаба в два эшелона. Две ночи и днем 16 сентября штаб армии обустраивался на новом месте. Блиндажи для КП 62-й армии еще только предстояло оборудовать. В. И. Чуйков вспоминал обстоятельства размещения на новом КП. Над нами на крутом берегу находились нефтяные баки и бетонный бассейн для мазута. На песчаной отмели громоздились танки, моторы и другое заводское оборудование, которое было подготовлено к эвакуации за Волгу, но осталось здесь. У кромки берега стояло несколько полуразбитых барж и много сплавленного леса. Начальник штаба армии Н. И. Крылов обозначил хаос в окрестностях как преимущество. Враг вряд ли мог заподозрить, что здесь развёртывается командный пункт армии. Действительно, это затрудняло немцам расшифровку аэрофотоснимков. Вместе с тем просматривается еще один действующий фактор ситуации вокруг Мамаева-Кургана. Перемещение КП могло помешать отследить обстановку с реальным положением в районе высоты 102 и владением этим ключевым пунктом. Именно в этот день 16 сентября последовало донесение. 39-я гвардейская СП наступает на высоту 102 с востока и к 18.00 овладел высотой 102 и продолжает наступление на северо-запад. Это донесение имело далеко идущие последствия. Действительно, 16 сентября по документам просматриваются атаки на высоту 102, пополненного 416 полка 112 СТ, насчитывал 564 человек. 39-го гвардейского СП и танков 27-й ТБР, 5 Т-34, полученных с завода, участвовали в бою с полудня. Начались атаки в 8 утра. В ЖБД 112-й СТ как результат атак является выход на гребень высоты и захват немецких домиков в 200 метров северней высоты. Из участвовавших в атаке на высоту 5 Т-34 один сгорел, один засел во враге на территории противника, и два было подбито, но вернулись из боя самостоятельно. В немецких донесениях утренние атаки обозначены фразой. Прорвавшиеся на стыке 516 ПП и 517 ПП противник был отброшен контратакой. Последующие атаки также получили отражение. Дальнейшие атаки противника на высоте 102 в 13.00, в 13.50 и в 16.30 были отбиты. Два вражеских танка при этом уничтожено Количество оставшихся на поле боя Т-34 соответствует советским данным. Две машины. В ЖБД-112СД боевые действия 17 сентября обозначены как бой за высоту 102. Неисправные танки 27 ТБР поддерживали атаку с места. Вместе с тем указывается, что немцами было предпринято контрнаступление, отбросившее 416 полк с ранее занятых позиций, домиков у высоты 102. Немецкие донесения на контрнаступление именно в этот день не претендуют. Возможно, ЖБД-112СТ заполнялся позднее, и события оказались смещены на сутки. Так или иначе, Мамаев курган 17 сентября находился уже прочно в руках немцев. Тем временем на обстановку в центре города стали оказывать влияние события к югу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 сам по себе еще не означал катастрофы. Она разразилась, когда к царице вышли главные силы мотопехоты 24-й ТД и сомкнули фланги с 71-й с соседнего 51-го корпуса, хотя пока еще на уровне огневой связи. К слову сказать, от огневой связи первым пострадали танки 24-й ТД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 Нельзя не отметить, что путь прорыва из окружения пролегал через район железнодорожного моста с что оставленными немцами плацдармом. Если бы плацдарм и мост оставались в руках подразделений 24 ТД, прорыв обернулся бы избиением пехоты 42 СБР огнем танков с моста и плацдарма. Но этого не произошло. И уже в 5:00 утра 17 сентября 42-я СБР заняла оборону на улицах Сталинграда. В ЖБД бригады особо отмечается, что все раненые были эвакуированы к переправе через Волгу. Потери в окружении можно оценить как умеренные. Согласно жгд 42-й СБР, потери за 17 сентября составили 153 человека убитыми. 308 ранеными и 42 человека, пропавшими без вести. В дневном донесении 51-го корпуса указывалось, что при ликвидации котла в районе дубовой балки захвачено много трофеев, особенно автоматического оружия, свыше 100 пулеметов. Однако в числе потерь 42-й СБР было заявлено только 12 ППШ. Бригада вполне сохранила боеспособность. Однако отход 42 СБР в свою очередь вызвал оголение фланга 244 СД и прорыв немецкой пехоты с севера по северному берегу Царицы в тыл дивизий прямо к ее штабу. По состоянию на 18 сентября в 244 СД остаётся 765 человек. Из них 195 человек активных штыков, для которых имелось 177 винтовок, 24 ППШ и ППД и два ручных пулемета. В дивизии еще оставались три 76 миллиметровые пушки и две 122 миллиметровые гаубицы в артполку. Тем не менее соединение приводится в порядок и занимает оборону фронтом на запад. Штаб 244-й СД разместился в Царицынском подземелье, недавно оставленным штабом 62-й армии. Вообще было бы большой ошибкой считать, что 13-я гвардейская СД являлась единственным участком борьбы, развернувшейся в центре Сталинграда. Как указывалось в дневном донесении 51-го корпуса за 18 сентября, часть города южнее вокзала до Царицы и Волги занята сильным противником. Здесь немцами имеется в виду части 42-й СБР, остатки 244-й СД и два полка НКВД 270-й и 272-й оборонявшиеся южнее 13-й гвардейской СД. К сожалению, документы этих частей и соединений сохранились плохо. В ЖБД 42-й СБР мало проинформирован, в сводках имеется гигантский пробел. Однако в отсутствие этой сборной солянки частей непосредственно к центру от царицы, высадившиеся в городе подразделения 13-й гвардейской СД, ждала бы незавидная участь. Именно эта группировка к северу от царицы была атакована в 4 утра берлинское время, 19 сентября, силами двух полков 71-й ПД. Как указывалось в дневном донесении корпуса, в тяжелом бою с огневыми точками, расположенными на насыпи, Вперед немного смог продвинуться только 191-й ПП, который вышел к краю большой площадки с партийными зданиями. Площадь с партийными зданиями – это что-то иное, как площадь павших борцов, на которой стояли и с и универмак На следующий день наступление продолжалось при энергичной поддержке с воздуха.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 Минометная рота, взвод ПТР и пулеметный взвод, вооруженные 125 винтовками, 39 ППШ, два с танковыми и два ручными пулеметами, 12 ПТР, 16 82-мм и 12 50-мм минометами. Штабы выводимых из соединений ночами переправлялись на левый берег Волги. Нельзя сказать, что это однозначно положительно сказывалось на обстановке. Командир сводного полка 244-й СД майор В.М. Штригаль докладывал, что полк не был зачислен на довольствие в 42 СБР. 914-й СП в течение двух дней не получает пищи, отсутствуют боеприпасы,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 В 270 полку НКВД остался 101 человек. Остатки 270 полка были влиты в 272 полк НКВД. На утро 22 сентября 272 полк насчитывал 220 человек. В целом серьезное сопротивление немцам в районе непосредственно к северу от царицы было оказано немногочисленными частями. Следующим введенным в бой за Сталинград резервом стала 137-я танковая бригада. До этого она занимала оборону на левом берегу Волги в числе двух танковых частей, выведенных из боя и объединенных штабом второго танкового корпуса. В 2:00 утра 17 сентября было получено предписание на переправку бригады через Волгу.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 данные сторон об одном и том же событии. Так в отчете 133-й танковой бригады есть запись следующего содержания. 17 сентября 1942 года танки противника в количестве до 12 штук прорвались с запада и устремились вдоль оврага Долгий выйти к Волге. В силу этого по тревоге были сняты три танка КВ из района вокзала и переброшены на некрасовскую улицу далее указывается что танки противника ради которых вызвали кв повернули обратно в приложениях к жбд шестой армии это выглядело как ночной рейд танков по городским улицам с наступлением темноты три танка противника прорвались из кварталов Южнее вокзала на северо-восток до Волги, раздавив при этом два 3 и 7 сантиметровых ПТО. Рейд этот был достаточно рискованной затеей, так как значительная часть центра города контролировалась немцами. В целом, остальным подразделением 13-й гвардейской СД удалось добиться куда меньших успехов, чем первому батальону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 Однако эти позиции были заняты достаточно прочно. В дневном донесении 51-го корпуса за 18 сентября было написано 295-я пехотная дивизия отражала многочисленные атаки врага у «Волги». Очистку части города у «Волги» вынуждены были приостановить из-за сильного сопротивления врага и выхода из строя штурмовых орудий. Переброшенные от вокзала три танка КВ оказались хорошим подспорьем для батальонов дивизии АИ Родимцева, действовавших в центре города. Это позволило ликвидировать несколько узлов сопротивления и продвинуться вперед. Причем по оперсводке от 20 сентября 42-му гвардейскому СП удалось практически сомкнуть позиции с батальоном, сражавшимся в районе вокзала. второй батальон 42-го гвардейского СП вышел к Пролетарской улице. Еще одной мерой по укреплению положения частей 13-й гвардейской СД в центре Сталинграда стал штурм одного из опорных пунктов немцев на берегу Волги – здание Госбанка. Занятое немцами прочно-пятиэтажное здание на тот момент являлось и зарядной головной болью. С него простреливалась переправа через Волгу. Любопытно отметить, что в литературе штурм Госбанка обычно приписывают 42-му гвардейскому СП. Однако в ЖБД полка нет никаких упоминаний об этом событии. Согласно сводке, 13-й гвардейский СД Госбанк в ночь на 19 сентября штурмовал Заградительный батальон дивизии при поддержке саперов. По состоянию на 13 сентября Заградительный батальон насчитывал 383 человека, вооруженных 301 винтовкой, 9 ППД, ППШ и два ручными пулеметами. Это несколько диссонирует с навязываемым кинематографом образом до зубов вооруженных автоматическим оружием злобных отрадовцев С наступлением темноты, заранее разведанными путями саперы подобрались к Газбанку, толкая перед собой ящики с толом. Заметив движение, немцы открыли огонь, который подавлялся выделенными для этого бойцами автоматчиками. В сводке также упоминается блокирование здания огнем с танковых пулеметов. Несколько раз саперы проделали свой опасный путь, пока не накопилось три заряда по 120-150 килограмм тола. Произведенным взрывом гарнизон был оглушен и в течение нескольких минут не сделал ни одного выстрела. Штурмовые группы ворвались в здание, выбивая противника огнем и гранатами. В сводке 13-й гвардейской СД результат атаки был обозначен так.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 Одновременно можно предположить, что считалось неправильным в книжке 1944 года описывать явно нецелевое использование загряд-отряда. Однако постепенным подливанием немногочисленных резервов переломить ситуацию в свою пользу было невозможно. Это было все равно, что тушить пожар ведрами, таская воду вручную. К тому моменту у командования фронта созрело решение нанести мощный контрудар во фланг группировки противника, вклинившиеся к вокзалу и Мамаеву Курган. 18 сентября 18.00 последовал приказ штаба фронта номер 122, в котором в и Чуйкову было поставлена следующая задача. Командиру 62-й создав ударную группу в районе Мамаев курган не менее трех СД и одной ТБР нанести удар в направлении СЗ окраина Сталинград с задачей уничтожить противника в этом районе задача дня уничтожить противника в городе Сталинград прочно обеспечивая за собой рубеж рынок Орловка высоты 138 и 98,9, северо-западнее и западнее округа города Сталинград. Для проведения запланированной операции в состав 62-й армии с 18.00-18 сентября передавалось свежее 95-е СД. В ночь с 18 на 19 сентября дивизия переправилась через Волгу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 Об этом будет рассказано ниже. Перераспределения сил шестой армии между наземным мостом и войсками в Сталинграде также не было. Напротив, в центр города Паульс выдвигал полученную от ГОТА 24-ю ТД для того, чтобы усилить изрядно потрепанные соединения 51-го корпуса. Но, к счастью, и у Чуйкова,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 с задачей уничтожить противника в полосе наступления и к исходу дня овладеть северо-западной частью города Сталинград. Обращая внимание на формулировку «от высоты 102», то есть приказ прямо предполагал владение Мамаевым курганом советскими войсками. Действительно, в вечерней оперсводке 13-й гвардейской СД на 18 сентября утверждалось, 139-й гвардейский СП занимает оборону на рубеже высоты 102. В боевом приказе командира 112-й СТ на 18 сентября указывается задача 416-го полка оборонять занятые северо-восточные скалы высоты 102. Оборонять занятые северо-восточные скаты с высоты 102 то есть 112-я СД, не претендовала на владение Мамаевым курганом именно ее частями. Это была только заявка 39-го гвардейского СП. Упустив ситуацию с реальным положением на высоте 102, штаб Чуйкова теперь отдавал по сути своей невыполнимые приказы. Одной танковой бригадой, упомянутой в приказе командующего фронтом,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 133-й бригады в центре города, но изъятие их у А.И. Родимцева не получилось. Будучи формально приписаны к 137-й бригаде, они оставались в центре Сталинграда. Советский контрудар начался в полдень 19 сентября. Мотострелковый батальон 137-й ТБР продвинулся вперед, понеся незначительные потери. Первый танковый батальон наступал в первом строю. И, как указывалось в отчете бригады, в результате недостаточной подготовки и отсутствия слаженности действий как стрелков, не используя пехотную тактику, понес большие потери и не выполнил поставленную задачу. Второй батальон действовал в том же духе. На немцев удар 137 ТБР впечатление не произвел. В дневной сводке о нем сказано следующее. Правый фланг 389-й ПД в 11.30 был атакован пехотой с четырьмя танками. После уничтожения трех танков артиллерии пехота противника отступила. 95-я СД вводилась в бой после 40-километрового форсированного марша от станции заплавная к востоку от Сталинграда. 90 И 161-й полки дивизии к 5 утра 19 сентября сосредоточились на западном берегу Волги в районе завода «Красный Октябрь». Уже в 8.15 дивизии был дан приказ о выходе на исходный рубеж для наступления на высоту 102. Время на подготовку наступления практически отсутствовало. Дивизионная артиллерия, тылы, связисты отстали. Тем не менее, в 12.00 90-й СП в первом эшелоне перешел в наступление на Мамаев Курган. Это факты, которые не вызывают сомнений. Однако далее начинаются загадки. В докладе о деятельности дивизии и утренней оперсводки за 20 сентября, подписанный самим командиром дивизии полковником В.А. Горешным, утверждается, что высота 102 была взята. Положение 3-й дробь 161-й СП указывается гребень высоты 102. О двух батальонах 90 СП написано, что они находятся на скатах высоты. Однако проблема в том, что в документах противника вообще не отмечается столь радикального изменения обстановки. Отмечается лишь несколько отбитых частями 295-й ПД-атак. Еще одна загадка это характер потерь. В 90-м СП заявлялось на 19 сентября 48 убитых и 1135 раненых. Довольно странное соотношение между погибшими и ранеными. Ещё одно свидетельство обнаруживается в утренней сводке 13 гвардейской СД за 20 сентября. 95-й СД, которая согласно приказу должна наступать на юго-запад но до сих пор не прошла боевые порядки. 39-й ГСП и находятся за полком. Одновременно имеется запись в донесении 51-го корпуса. По итогам дня 19 сентября, по показаниям перебежчиков и перехваченным радиопереговорам 62-й Красной Армии, стало известно, о готовящемся в 11.00 наступлении между высотой 102 и летным полем. В 10.30 это наступление было сорвано ударом артиллерии. Хронология событий совпадает. 11.00 берлинского времени – это 12.00 московского. Имеется также упоминание в отчете 137 ТБР о действиях соседа. 161-го СП 95-й СД, который попал под сильный минометный и автоматный огонь и понес большие потери, совершенно не продвигаясь вперед. Все это позволяет выдвинуть предположение, что 90-й полк, а скорее даже оба полка 95-й СД 19 сентября попали под удар вражеской артиллерии еще на исходных позициях за боевыми порядками. 39-го гвардейского СП с немалым числом легко раненых и контуженных. Это дезорганизовало атаку. Приведение себя в порядок потребовало несколько часов, после чего наступление все же попытались возобновить. Немцы отмечают активность на этом участке уже в вечерние часы. В 17.20 на участках 516-го ПП и 517-го ПП была отбита новая атака, которой предшествовала мощная огневая подготовка. В итоге штаб ВА горишного предпочел доложить по крайней мере о частичном успехе, предполагая наверстать его позднее, при этом безусловно переоценивая свои силы и недооценивая, прочность занимаемых противником позиций. Большие сомнения вызывает сама возможность кавалерийским наскоком взять Мамаев курган ввиду имевшихся на его вершине сооружений. Обычно говорят о баках, но это не дает реального представления о них. Капитан Н. Аксенов из 284 СТ позднее, уже в январе 1943 года, имел возможность осмотреть эти сооружения. Он описывал их в интервью комиссии Минца. Стены железобетонные, толщиной до метра. Снаружи они засыпаны землей так, что получается впечатление, что это не бак, а курган. Было два таких кургана. Они были разделены перегородками, и там была вода раньше. В этих баках было устроено много амбазур, в которые трудно было попасть. Это был целый дот, приспособленный немцами к стрельбе из артиллерии. Там было не менее 20 пулеметов. Очевидно также, что эти доты из баков для воды являлись отличными наблюдательными пунктами. Штурм высоты, на вершине которой стоят такие баки – Представляет собой непростую задачу при поддержке артиллерии, а уж в ее отсутствие выглядит нерешаемой задачей. В ночь на 20 сентября 95-й СД были получены боеприпасы. Через Волгу переправился дивизион противотанкистов – разведрота. Это позволило возобновить атаки. 20 сентября на южных скатах Мамаева-Кургана был убит командир 161-го полка подполковник В. И. В. Руднев. Это может быть как-то трагической случайностью, так и стремлением лично повести своих людей в бой. Причем в очередной оперсводке 95-й СД указывалось продвижение южнее высоты 102 на подступы к городским кварталам южнее Мамаева-Кургана. То есть, заявив успех в первый день боев, штаб 95-й СД вынужден был его развивать. Однако в немецких донесениях отмечается лишь несколько вылазок в районе высоты 102. Разумно, конечно, выдвинуть встречное предположение – неверные доклады об обстановке с немецкой стороны. Если бы на позициях статично находилась только 295-я ПД, это выглядело бы достаточно убедительно. Однако в течение двух ночей с 20 на 21 сентября и с 21 на 22 сентября подразделения 295-й ПД сменялись 24-й танковой дивизией, прибывшей из 48-го корпуса и готовившиеся к наступлению на рабочие поселки. Решение это было мотивировано стремлением сосредоточить усилия 295-й пехотной дивизии на наступлении на восток в направлении Волги. Никакого интереса покрывать пехоту Соединенного корпуса у командования полков 24-й ТД не было. Поэтому факт приёма позиций именно на высоте 102 является весомым аргументом в пользу того, что Мамаев-Курган в эти дни оставался в руках немцев. Могут задать и следующий вопрос, зачем командирам 13-й гвардейской СД лгать относительно занятой высоты. На этот счет можно привести следующий пример. В ЖБД 13-й гвардейской СД имеется запись. В боях 20 сентября в районе высоты 102 захвачен пленный немецкий солдат второй роты первого батальона 267 ПП 94 ПД, который показал. Заметим, в районе Мамаева кургана ЖБД заполнялся с задним числом. В описании хода боевых действий упоминаются более поздние события. Но этот же пленный обнаруживается в сводке 13-й гвардейской СД за 18 сентября, подписанной начальником штаба дивизии Бельским. Захвачен пленный, который показал рядовой солдат второй роты второго батальона 267-го ПП 94-го ПД. В действительности пленного из 94-го ПД захватили бойцы 92-й СБР и он был передан в 13-ю гвардейскую СД с целью отправки в штаб армии. Об этом прямым текстом указывается в сводке 92-й СБР за 18 сентября. Взят пленный 94-й ПД, правка, который был отправлен в Штарм и по ошибке сдан в 13-ю гвардейскую СД. 94-я ПД 48-го танкового корпуса в тот момент однозначно находилась к югу от Царицы и велобой с 92-й СБР, вне полосы дивизии АИ Родимцева. В 13-й гвардейской СД приписали пленного себе и зафиксировали это в документах. Для чего это было сделано? Ведь это дезориентировало командование относительно реального положения конкретной дивизии противника. О том, что был взят в плен солдат 267-го пехотного полка 94-й немецкой дивизии, даже упоминает в своих мемуарах о и Родинцев, хотя и не утверждая прямо, что он взят в плен кем-то из его дивизии. Проблема в том, что командиры тактического звена могут добросовестно заблуждаться или сознательно вводить в заблуждение вышестоящие инстанции, не осознавая в полной мере последствий своих донесений. Именно такой случай мы имеем в отношении владения высоты 102. Несмотря на сомнительные достижения 95 СД в районе Мамаева кургана, ввод свежего соединения позволил ВИ Чуйкову заняться восстановлением целостности позиций в центре города. В том же приказе номер 151 ВИ Чуйков отдаёт приказы на наступление в направлении вокзала Сталинград-1 39-му гвардейскому СП на выручку оборонявшему его в изоляции батальону Федосеева. Одновременно новую задачу получает 112-я СД. Задачей соединения становится овладение железнодорожным мостом через овраг Долгий. Идея была довольно простая – ударом с востока вдоль оврага захватить мост силами 112-й СД и тем самым открыть дорогу к вокзалу вдоль железнодорожных путей для 39-го гвардейского СП. 112-я СД сдала позиции в районе 102-й и уже 18 сентября перебрасывается в район оврагов Долгий и Крутой на подступах к центральной части Сталинграда. Здесь уже во второй половине дня она пытается пробиться к мосту и ведет бой в районе артиллерийской улицы успеха в выполнении поставленной задачи дивизия полковника Ермолкина ни 18 сентября, ни 19 сентября не добилась. Потери соединения, впрочем, тоже можно оценить как умеренные: 73 человека убитыми и 120 человек ранеными. Впрочем, и численность дивизии была невысокой. На утро 19 сентября, несмотря на получение пополнения, Все три полка 112-й СД насчитывали всего 644 человека То есть потери составили до третьей состава частей. Немецкие дивизии, участвовавшие в штурме центра Сталинграда, к 20-м числам сентября, вследствие понесенных потерь, находились далеко не в лучшем состоянии. В приложениях к ЖБД 6-й армии приводится обзор состояния ее соединений на 20 сентября 1942 года относительно дивизий 51 корпуса приводятся следующие данные. 71 ПД семь пехотных батальонов, четыре слабых, три истощенных, саперный батальон выдохшийся. Дивизия пригодна для обороны. 389 ПД шесть пехотных батальонов. Два выдохшихся, четыре слабых саперный батальон слабый дивизия пригодна для обороны 295 пд 7 пехотных батальонов 2 выдавшихся 4 слабых один истощенный саперный батальон выдохвшийся дивизия пригодна для обороны несмотря на однозначную оценку дивизия пригодна для обороны 71-й и 295-й ПД были поставлены наступательной задачи. Офицер связи ОКХ в 6-й армии 23 сентября 1942 года, посетивший войска в Сталинграде, был даже более красноречив в оценках. Он писал, обе дивизии 71-я и 295-я ПД очень хорошие. Однако в исключительной степени ослаблены потерями, особенно пехота. Потери высокие даже в период затишья, боеспособность падает со дня на день. Численность стрелковых рот в настоящее время в среднем 10-15 солдат. Особенно высоки потери в офицерах. Большая нехватка унтер-офицеров и опытных бойцов. Пополнение в плане опыта, и выдержки полка еще во многих отношениях не на высоте. Если командир группы погибает, солдаты во многих случаях бегут назад, и только личное вмешательство офицеров возвращает их на передовую. Без штурмовых орудий эти обескровленные части, несмотря на самопожертвование отдельных солдат, лишь с трудом смогут продвинуться вперед. Солдаты ставят в вину командования отсутствие штурмовых орудий в достаточном количестве. Душой сражения являются полковые командиры, которые лично ведут в бой свои полки. На деле это уже практически усиленные роты численностью 150-180 человек. Командиры батальонов во многих отношениях не отвечают требованиям. Из-за постоянных уличных боёв, превышающих Их возможности солдаты очень устали и отупели. Если от качественных оценок перейти к количественным, то потери соединений, так или иначе задействованных в штурме Сталинграда, характеризовались следующими цифрами. Потери соединений 6-й армии, принимавших участие в первом штурме Сталинграда 11-20 сентября 1942 года управление 51 АК. 2 убитых, 6 раненых, всего 8. 295 ПД. 233 убитых, 864 раненых, 30 пропавших без вести, трое заболевших, всего 1130. 71 ПД. 188 убитых, 763 раненых. 20 пропали без вести, 10 заболевшие, всего 981. 389-е ПД, 155 убитых, 566 раненых, 12 пропавших без вести, 5 заболевших, всего 738. Прорыв в центр города и захват Мамаева кургана дорого обошлись соединением 51-й АК но им продолжали ставить наступательные задачи. Тем временем успех 95-й СД на Мамаевом кургане запланировали развить на уровне фронта. С 18:00 20 сентября в И Чуйкову подчинялись 284-я СД подполковника полковника Н. Ф. Батюка. Соединению ставилась в высшей степени амбициозная задача. дивизию использовать для нанесения главного удара с высоты 102 в направлении МТС восточнее лесопосадочное, второй километр. МТС и лесопосадочное находились на окраине Сталинграда, на полпути от Мамаева кургана к Царице, в тылу немецкой группировки в центре города. Задача развить успех тем временем стала более чем призрачной. Занявшая позиции в районе Мамаева-Кургана 24 ТД насчитывала на 21 сентября 11 756 человек едоков, 15 143 человека с приданными частями. В обзоре состояния соединения 6-й армии на 20 сентября относительно 24 ТД было сказано, Четыре танка гренадерских батальона, два средних, два выдохшихся. Один сильный мотоциклетный батальон. Саперный батальон. Выдохшийся. Боеспособность обозначалась вполне однозначной фразой. Дивизия пригодна для любых наступательных задач. Неудивительно, что обозначенный как «сильный мотоциклетный батальон» Занял оборону на ключевой высоте 102. Танки дивизии 22 машины были собраны в группу для контрударов. В баках на высоте 102 ожидаемо разместились артиллерийские наблюдатели. Джейсон Марк в своей книге по 24 ТД приводит свидетельство одного из лейтенанта Нушки, который писал о близкой дистанции от противника на расстоянии броска гранаты. Также постоянной опасностью были советские снайперы. Как пример нушке приводит тот факт, что у его предшественника были отстреляны меткими выстрелами объективы стереотрубы. Тем не менее, наблюдательная позиция давала отличный обзор. Уже атаки в ночь на 21 сентября на высоте 102 были были отражены немцами, частично на исходных позициях артиллерии. В советских штабах об этой смене не знали, и шестерни принятых решений продолжали проворачиваться. Переданная и Чуйкову 284-я СД являлась типичной для обороны за Сталинград спешно восстановленной в тылу дивизии. После боев на Брянском фронте была выведена в резерв и проходила до укомплектования в городе Красноуфимское Свердловской области. По железной дороге в середине сентября 284-я СТ была переброшена в район станции Лапшинская. С Лапшинской она перевозилась автотранспортом в район Средней Ахтубы. Будущий знаменитый снайпер Василий Зайцев позднее вспоминал свое первое впечатление о Сталинграде. Если посмотреть из-за Волги, то видишь там язык, в другом месте язык пламени. Потом все это сливается в одно, образуется громадное зарево пожара. В ночь с 20 на 21 сентября через Волгу переправился 1043 полк. 284-й СД и сосредоточился в районе Красного Октября. Что с ним делать, было решить проще всего. Полк вывели в армейский резерв. Соответственно, ранее находившийся в резерве 241-й полк 21 сентября вернулся в 95-ю СД. Однако артиллерия пока запаздывала. По апперсводкам дивизии 241 полк 21 сентября в бой не вводился. В ночь с 21 на 22 сентября переправились 1045 и 1047 полки, пульбат и мелкие подразделения 284 СД. Как уже было сказано выше, дивизию предписывалось использовать для контрудара во фланг немцам с так и незанятой высоты 102. Штурм Мамаева Кургана, занятого сильными подразделениями 24-й ТД и подпёртого её танками, неизбежно стало бы для 284-й СД весьма дорогостоящим. Вскрытие факта, что высота 102 остаётся в руках противника и прочно им удерживается, могло привести к крайне неприятным последствиям для командовавшего 62-й армией всего неделю В.И. Чуйкова. Однако в этот момент перегруппировавшаяся с высоты 102 немецкая 295-я ПД под заунывый вой штук начала наступление в направлении набережной Волги. Удары пикировщиков и артиллерийская подготовка продолжались с 5 утра до 6.20 22 сентября. Хотя продвижение немецкой пехоты проходило с трудом, создавалась угроза центральной переправе. Уже в 9.45 утра 22 сентября В.И. Чуйков отдает приказ, предписывающий 284-й СД наступать вдоль Волги. При этом нельзя не отметить, что никакого мгновенного обвала фронта в центре Сталинграда в ходе наступления 295-й ПД не произошло. Это неудивительно. 295-я ПД на тот момент была уже достаточно слаба. Как уже указывалось выше, заключение о ее возможностях было однозначным. Дивизия пригодна для обороны. Частично это компенсировалось артиллерией. 22 сентября 51-й АК было расстреляно 320 тонн боеприпасов. Достаточно высокая величина. По позициям советских войск в городе было выпущено за день 670 210 миллиметровых снарядов. Однако на руку 13-й гвардейской СД сыграл тот факт, что 22 сентября Предполагалось продолжить улучшение позиций 62-й армии в центре Сталинграда. Соответственно, во второй половине дня, 21 сентября, сдав позиции 112-й и 95-й СД, 39-й гвардейской СП вернулись в состав 13-й гвардейской СД и занял оборону во втором эшелоне за 42-м гвардейским СП. Кроме того, согласно ЖБД 21 сентября, 13-я гвардейская СД получила 898 человек пополнения, распределенного по частям и введенного в бой. Эта перегруппировка и пополнение усилили позиции дивизии а и Родимцева перед бурей, которая вот-вот должна была разразиться. Несмотря на ураганный огонь и поддержку авиации, только в середине дня 295-я ПД двумя полками продвинулась к прибрежной дороге. В дневном донесении 51-го корпуса указывалось, из-за упорнейшего сопротивления в забаррикадированных домах, земляных бункерах, кровопролитное сражение с применением огнеметов, И сосредоточенных подрывных зарядов с хорошей поддержкой штурмовых орудий и саперов не дало никакого результата. Под удар попал 34-й гвардейский СП дивизии А.И. родимцева укрепившийся в городе. Согласно оперсводке дивизии, прорыв в итоге произошел в район площади 9 января и оврага Долгий на фланге, 13 гвардейской СД. По оперсводке в полку осталось до 40 активных штыков. Общие потери 13 гвардейской СД за 22 сентября исчислялись в ЖБД в 160 человек убитыми и 370 человек ранеными. Было потеряно сразу 15 танковых, из 36 имевшихся на 15 сентября, и 26 ручных пулеметов. Однако, судя по всему, эти данные неполные. Ход боя А.И. Родимцев в интервью комиссии Минца описывал так. Утром примерно часов в 10.22 противник перешел в наступление, смял передний край, вывел из строя шесть пушек, захватил площадь 9 января. Здесь подавил несколько ПТР, то же самое вышел на Артиллерийскую улицу. Артиллерийская улица находится в районе завода Метис, за оврагом Долгий, уже на подступах к резервуарам нефтесиндиката. На помощь 34-му полку Родимцев бросил все свои резервы. И как можно судить по процитированному немецкому документу, добился несомненного успеха в обороне. Как указывалось в оперсводке на 24.00.22 сентября, в частях 13-й гвардейской СД осталось в 34-м гвардейском СП 48 активных штыков, в 39-м гвардейском СП 135 активных штыков, в 42-м гвардейском СП 298 активных штыков. Части на правом берегу Волги располагали восьмью 76-миллиметровой полковыми пушками, 11 45-миллиметровыми пушками, 18 с танковыми и 29 ручными пулеметами. Ночью АИ Родимцев получил около 500 человек пополнения. По составленному позднее уже в январе 1943 года, акту, только 34-й гвардейский СП получил в течение 23-24 сентября 1388 человек пополнения. То есть фактически был восстановлен заново. Несмотря на ограниченные успехи, немецкое наступление 22 сентября поставило крест на объединении подразделений 13-й гвардейской СД в центре Сталинграда в единое целое начальник штаба 62-й армии Н. И. Крылов оценивал обстановку следующим образом вплоть до 21 сентября сохранялась надежда что одна из удачных контратак позволит 42-му полку соединиться со своим первым батальоном под угрозой обхода и охвата батальон Федосеева отошел из района вокзала к так называемому «Гвоздильному заводу» завод «Красная застава», названный так за склад гвоздей, улицы Гоголя и Универмагу. В самом Универмаге находился опорный пункт и штаб самого Федосеева. 21 сентября его батальон был полуокружен. С 22 сентября связь с первым батальоном 42-го гвардейского полка была потеряна. Попытки посылки для выяснения его судьбы разведчиков успеха не имели. Позднее Родимцев писал в судьбе батальона в районе вокзала. В один из пасмурных октябрьских дней на левый берег Волги выбрался израненный человек с заросшим щетиной лицом. Ему удалось чудом пробраться через линию фронта из района вокзала. Он сообщил, что первого стрелкового батальона он сообщил, что первого стрелкового батальона больше нет. Все его бойцы и командиры в неравных боях пали смертью храбрых. За 22 сентября 13-я гвардейская СТ заявила о 43 подбитых и сожженных танках противника. Нач штаба НИ крылов В воспоминаниях также пишет об уничтожении больше трех десятков танков противника силами 13-й гвардейской СД. Насколько обоснованной является эта заявка? Во-первых, участие именно танков представляется сомнительным. Танки 6-й армии подпирали оборону наземного моста 14-го корпусом. 14-м корпусом И высота 102, 24 ТД. Поэтому речь все же идет о штурмовых орудиях, приданных 51 АК. Во-вторых, сегодня мы располагаем данными противника, есть с чем сравнивать. Можно свести данные о состоянии парка 244 и 245 батальонов штурмовых орудий. Численность боевых машин 244 и 245 дивизионов штурмовых орудий в период боев в центре Сталинграда. Дата. 16 сентября. Бои готовы. 244 дивизион. 7 ЛГ-8КЗ. 245 дивизион. Бои готовы. 10 ЛГ-9КЗ. В ремонте 6 КЗ. Дата 19 сентября. Бои готовы. 244-й дивизион. 6 ЛГ-3 КЗ. В ремонте 3 ЛД-9 КЗ. 245-й дивизион. Бои готовы. 9 ЛГ-5 КЗ. В ремонте 1 ЛГ-16 КЗ. Дата 21 сентября. Бои готовы. 244-й дивизион. 6ЛГ-3КЗ. 245-й дивизион. Бои готовы. 9ЛГ-5КЗ. 23 сентября. Бои готовы. 244-й дивизион. 6ЛГ-8КЗ. В ремонте. 3ЛД-4КЗ. 245-й дивизион. Боеготовый. 8 ЛГ-4 КЗ. В ремонте 2 ЛГ-8 КЗ. По приведенным данным хорошо видно, что резкого скачка вниз численности парка штурмовых орудий не просматривается. Более того, в донесении за 23 сентября в явном виде указывалось отсутствие безвозвратных потерь орудий. В любом случае, десятки уничтоженных штурмгершутцев представляются сомнительной заявкой. Речь может идти о пяти-десяти машинах. Как уже было сказано выше, наиболее опасное влияние в советскую оборону до дороги вдоль Волги произошло не в полосе 13-й гвардейской СД, а в полосе соседней 112-й СД. Вообще дивизия подполковника Ермолкина настолько часто оказывалось под раковыми для 62-й армии ударами немцев, что трудно удержаться от замечания про то, что 112-я СД притягивала к себе неприятности. На 24.00.21 сентября части дивизии насчитывали 385 СП боевого состава 141 человек всего 314 человек, плюс 51 человек свободного батальона Горохова и 50 человек огнемётные роты. 524 СП боевого состава 67 человек. 416 СП боевого состава 278 человек. Самый сильный 416 СП оборонялся фронтом на запад на скатах Мамаева-Кургана и в бою 22 сентября практически не участвовал. В соответствии с приказом 112 СД 21 сентября продолжало наступление в направлении моста. Задачей на 22 сентября тоже было наступление, но начать его уже не успели. В 5.30-7.30 начались атаки немцев. Поскольку на этом участке имело место закрепление на исходных позициях перед наступлением, а не удержание крепких позиций в обороне, эти атаки имели успех. Два полка 112-й СД в районах Оврагов Долгий и Крутой были сбиты с позиции и оттеснены к асфальтированному шоссе. Дороги вдоль Волги. В боевом составе 385-го СП осталось 44 человека, 524-го СП – 27 человек. Для восстановления положения здесь 13-й гвардейский СД пришлось задействовать ветерана штурма Госбанка, Заградительный батальон и разведроту. Еще один пример того, что в Сталинграде загрядотряд использовался отнюдь не по первоначальному назначению. Удар и отступление 34-го гвардейского СП 22 сентября привели к оголению правого фланга 42-го гвардейского СП. Это привело к окружению пятой роты второго батальона. Прорвалась к своим 23 сентября. При этом уже к ночи на 23 сентября силами 39-го гвардейского СП была выстроена оборона фронтом на юг. В ночь на 24-е последовало вклинивание немцев, которые пытались отразить проверенным резервом из заградбатальона, усиленной ротой. Но безуспешно. Немцы закрепились на берегу Волги. Разумеется, наиболее серьезным аргументом против немецкого наступления в центре города являлось свежее соединение. В район завода Метис 22 сентября выдвигается 284 СД и силами двух полков переходит в наступление в полосе вдоль Волги. Судя по всему, как раз в этот момент произошла огненная атака, описанная в мемуарах в Зайцева. Путь наступления 1047-го и 1045-го полков проходили через группу огромных баков нефтесиндиката на берегу Волги. По горячим следам событий в интервью комиссии Минца В. Зайцев вспоминал: "Там было 12 бензобаков. Эти 12 бензобаков мы заняли Потом вылетели 60 самолетов противника и начали бить нас. Взорвали бензобаки, нас облило бензином. Мы к Волге откатились, в воде потушились, всю горящую одежду на себе порвали. Остались в одних тельняшках, а некоторые даже голые. Некоторые плащ палатками покрылись. Винтовки на перевес пошли в атаку. Согласно опера сводке, потери 284 СД за день составили 620 человек, в том числе 112 человек убитыми. Однако ввод в бой 284 СД в районе нефтесиндиката сам по себе еще не означал облегчение положения в центре города. Требовалось усилить позиции атакованной 22 сентября 13 гвардейской СД. Для этого было решено использовать один полк из другого соединения, находившегося в резерве 193-й стрелковой дивизии генерал-майора Ф.Н. Смехотворова. Она понесла большие потери в боях на Брянском фронте в районе Воронежа в июле 1942 года и была выведена в резерв на доукомплектование в район город Курган. С 8 августа дивизия приступила к приему пополнения и матчасти. В течение месяца соединение принимало пополнение и усиленно занималось подготовкой и сколачиванием частей. Численность дивизии была доведена практически до штатной. Из Кургана она выехала, насчитывая 10 655 человек. Костяк рядового и младшего комсостава составляли русские и украинцы – 5 861 и 1338 человек соответственно. Много было казахов – 1596 человек. Уже в пути станция назначения для 193-й СТ была изменена, и эшелоны повернули на ракадную железную дорогу к востоку от Волги с назначением на станцию «Ленинск». Выгрузившиеся в районе Камышина на двигавшиеся впереди эшелонах 685-й полк и противотанковый дивизион перебрасывались к Сталинграду автотранспортом. 23 сентября дивизия получает приказ на переправу в Сталинград с наступлением темноты 685-го полка с передачей его в распоряжение командира 13-й гвардейской СД. Это уже стало недоброй традицией борьбы за Сталинград. Ввод соединений в бой по частям. Два батальона 685-го полка перевозились из Камышна на автомашинах до района Средняя Ахтуба, а затем пешим порядком выступали к центральной переправе в районе Красной Слободы. Третий батальон двигался отдельно и прибыл на следующий день 24 сентября. Переправа полка через Волгу растянулась на целые три ночи. В ночь с 23 на 24 сентября переправились второй батальон и две роты первого батальона. В ночь с 24 на 25 сентября переправились остальные подразделения. Первая дробь 685-я и вторая 685-я. А только в ночь с 25 на 26 сентября к ним присоединился третий батальон. В ходе переправы были понесены первые потери. 7 человек убитыми и 31 раненым. К тому моменту переправа находилась под обстрелом артиллерии и минометов немцев, а причалы на правом берегу под огнем автоматчиков. 76-миллиметровая полковая батарея осталась на левом берегу Волги, что неблагоприятствовало ведению уличных боев. К тому моменту правофланговые подразделения 13-й гвардейской СД были оттеснены на берег Волги, и местами передний край отстоял от берега реки всего на 300-400 метров. Соответственно, 685-й полк получил задачу занятие оборону на правом фланге дивизии Родимцева от оврага Крутой до Мукомольного завода, по второй и третьей набережным Выход на, присво... Выход на позиции происходил под огнем, и первому эшелону 685-го полка не удалось овладеть домами на набережной. С прибытием на следующую ночь еще одного батальона удалось отбить и занять первый ряд домов на набережной. Прибытие третьего батальона обеспечило некоторую стабильность и второй эшелон обороны, пусть и в сотнях метрах от реки. Правда, в критической ситуации резерв сразу же начал растаскиваться. а и Родимцев изымает роту и рокирует ее на левый фланг, обнажившихся в связи с распадом обороны соседа в районе Устья Царицы. Несмотря на упомянутое выше офицером связи ОКХ отступление немецких солдат, От бесконечных уличных боев 24 сентября 51-м корпусом все же предпринимается очередное наступление с целью разгрома советских частей, оборонявшихся южнее вокзала Сталинград-1, непосредственно севернее царицы. Как указывалось в истории 71-й ПД, для поддержки запланированного наступления 24 сентября дивизии придавались батареи зенитной артиллерии. Одной из причин использования именно зениток является фактор наличия снарядов. Зенитная артиллерия, располагавшая неограниченным количеством боеприпасов, оказывала пехоте особенно важную помощь. Несмотря на впечатляющие абсолютные цифры расхода боеприпасов по левой артиллерии 6-й армии, Немецкое командование считало снабжение войск боеприпасами недостаточным. Наступление начинается в 7 утра 24 сентября при энергичной поддержке авиации. В наступлении вместе месте 71 ПД был задействован в высвободившихся южнее царицы один пехотный полк 94-й ПД. Немецкие атаки встретили яростное сопротивление обороны. На участке, непосредственно прилегавшей к железной дороге к югу от вокзала и в районе городского театра, в тот момент оборонялся 272-й полк НКВД. В дневном донесении 51-й АК указывалось, противник оказывает упорное сопротивление в каменных многоэтажных домах севернее устья царицы. Ожесточенные бои идут за каждое здание. Помимо регулярных частей, по немецким данным, в этих боях участвовало составленное из рабочих и коммунистов городское ополчение в 80 человек. Именно к боям 24 сентября относится донесение об использовании в штурме КП 272-го полка химического оружия, пущенного в здание после его обстрела танками, то есть штурмовыми орудиями несмотря на серьезное сопротивление 71 первый пд и полку 94 четверт пд удается оттеснить обороняющихся в течение дня ближе к устью царицы 25 сентября ожесточенные бои в устье царицы продолжились как указывалось в дневном донесении пятьдесят первым некоторые подвалы пришлось выжигать огнеметами подрывать сосредоточенными зарядами. Однако сопротивление постепенно стало слабеть. 25 сентября 71 ПД взяла 600 пленных. Расход боеприпасов 51-й АК был уже не рекордным 222 тонны за 25 сентября. Хотя в это число входило 335 210 миллиметровых выстрелов. К тому моменту уже было достаточно очевидно, что дни и часы занимаемого в районе устья царицы плацдарма сочтены. К чести оборонявшихся здесь частей следует отметить, что в ночь с 25 на 26 сентября была организована эвакуация почти 700 раненых из состава полков НКВД и 92-й СБР бронекатерами. 25 сентября в какой-то мере стало переломным в боях в центре города. Немецкая пехота прорвалась к центральной переправе номер 2. Это подтверждается ЖБД 62-й армии. Формально дата окончания функционирования переправы считается 27 сентября.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 немцами Госбанком, а с севера также занятым немцами Домом железнодорожников и Г-образным домом. В ЖБД 42-го гвардейского СП значение господствующих над Волгой домов было обозначено без обетняков. С верхних этажей этих домов противник контролировал правый и левый берега Волги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 огневые налеты. Снабжение шло через Волгу, но в основном не на участке обороны 13-й гвардейской СД, 42-й гвардейской СП. Получал боеприпасы и продовольствие с переправой 62-й армии у Красного Октября в 7 километрах от позиции. Неудивительно, что уже 27 сентября 42-й гвардейский СП Силами второго батальона пытается взять штурмом дом железнодорожников, но безуспешно. Операция по овладению этим объектом растянется на многие недели. На своем правом фланге в районе Оврага-Долгий дивизия Родимцева пока еще сохраняла связь с главными силами 62-й армии, что и позволяло ходить за едой и патронами за 7 километров. Задача дивизии – Формулировалось приказом В.И. Чуйкова. Так, удерживая занимаемый район центральной части города действиями мелких штурмовых и блокирующих групп, последовательно уничтожить противника в захваченном им зданиях Собственно, частым успехом на этом поприще стал захват и удержание ставшего впоследствии широко известным дома Павлова на площади 9 января. Для немцев бои в центре города почти весь период состояли из комбинации наступления и обороны, в то время как на правом фланге 51-й АК немцы наступали в районе устья царицы. На левом фланге корпуса продолжались бои за Мамаев курган. Первоначальные неточные донесения о реальном продвижении породили целый ворох проблем. Когда начальнику артиллерии 62-й армии 23 сентября предписывалось огнем всей артиллерии центрального участка и армейской группы ГМП поддержать наступление 95-й СД, артиллеристы стреляли по атакуемому 95-й СД рубежу, то есть центральным кварталом на рубеже оврага Долгий.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 Сильный противник атаковал западнее отметки 102 и вклинился в оборону. Вклинение было заблокировано на рассвете. В контратаку пошел усиленный 26-й гренадерский полк. Контратака мотопехотного полка 24-й ТД позволила стабилизировать обстановку к 10 утра по берлинскому времени 25 сентября.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 понесла большие потери. Согласно отчету штаба соединения, с 19 по 25 сентября части дивизии потеряли убитыми и ранеными 5.186 человек. Больше всего потерял поздно введённый 247 СП. 1.832 человек. Сопоставление донесений и схем расположения 284-й СТ также показывает сомнительный сводок 95-й СТ о захвате Мамаева Кургана. Если бы полки 95-й СТ действительно вели бой на поступах к оврагу Долгий, отделявшему Мамаев Курган от центра города, то 284-й СТ не потребовалось бы загибать правый фланг фронтом на запад при наступлении вдоль Волги. Однако на схемах 284-й СТ фланг загнут, причем до хорошего, заметного на карте аэрофотоснимках Ориентира бассейна с мазутом в районе баков нефтесиндиката. В ночь на 26 сентября Позиции на Мамаевом кургане вместо подразделений 24 ТД занимают полки сотой егерской легкопехотной дивизии. Относительно ее состояния в общей оценке соединения 6-й армии за 20 сентября указывалось: в сотой ЛПД 4 егерских батальонов, 4 сильных, один сильный хорватский батальон.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 Отчет прикомандированного 6-й армии офицера связи ОКХ. Он писал, весь город очень сильно разрушен. Лишь в предместьях дома частью еще пригодны для жилья. Высокие дома все выгорели, подвалы еще пригодны к использованию. Улицы, ведущие с запада на восток, частью простреливаются артиллерией с восточного берега улицы с севера на юг под огнем пехоты из еще занятых противником частей города. Во многих местах пожары, нефтяные резервуары выгорели, но кое-где продолжают гореть. На 25 сентября 1942 года численность личного состава соединений 62-й армии составляла 13-я гвардейская стрелковая дивизия, 6906 человек. 95-я стрелковая дивизия, 5455 человек. 112-я стрелковая дивизия, 2557 человек. 193-я стрелковая дивизия, 10273 человек. 284-я стрелковая дивизия, 7648 человек. 10-я стрелковая бригада, 191 человек. 42-я стрелковая бригада, 1049 человек. 92-я стрелковая бригада, 2562 человек. 115-я стрелковая бригада, 4023 человека. 124-я стрелковая бригада, 4218 человек. 149-я стрелковая бригада, 3119 человек. 2 мотострелковая бригада – 883 человек, 20-я мотострелковая бригада – 418 человек, 9-я мотострелковая бригада – 705 человек, 38-я мотострелковая бригада – 1119 человек. Введенные в сражение в начале штурма свежие 13-я гвардейская СД и 95-я СД к 25 сентября оказались изрядно потрепанными хотя и не утратившими боеспособность. Однако в руках Чуйкова еще оставались 284-я СД, находившаяся в хорошей форме и способная заметно повлиять на обстановку. Также тактически нетронутой оставалась 193-я СД. На состояние немецких войск в Сталинграде Все большее влияние оказывали понесенные потери как в самом городе, так и в процессе наступления на него. Резервные дивизии, дальневосточники, раз за разом снимались с немецких соединений стружку, и к сентябрю 1942 года количество перешло в качество. 26 сентября стал первым днем, когда 62-я армия не наступала.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 Подводя итоги боев за центральную часть Сталинграда, следует прежде всего обратить внимание в настоявшую перед советским командованием дилемму между оперативным реагированием на текущую обстановку в городе и попытками радикально ее изменить. Первое можно было осуществлять укреплением обороны города, подбрасывая в 62-ю армию резервы. Реализация второго варианта предполагала разгром атакующих войск противника мощным контрударом. Несмотря на вынужденную необходимость стабилизации обстановки, постоянным притоком резервов и подкреплений АИ Еременко и ВИ Чуйков тяготели ко второму варианту и до определенного момента стремились радикально изменить обстановку в полосе 62-й армии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 При этом, располагая документами противника, нельзя не признать, что 71-я и 295-я ПД 51-й АК немцев были сильной целью контрудара. Несмотря на давлеющее над защитниками Сталинграда превосходство немцев в артиллерии. Напротив, занявшая Мамаев курган 24-я ТД была крепким орешком.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 Следование Мамаевской стратегии трудно назвать успехом. Были потеряны позиции, в частности 42-й СБР, удержанные первым натиском немцев на город. Уничтожен изначально занявший хорошую позицию батальон Федосеева из 13-й гвардейской СТ. Разрозненные очаги сопротивления 13-й гвардейской СТ в центре в итоге оттесняются к «Волге» с частичной блокировкой снабжения за счет захвата господствующих зданий, «Г-образный дом» и «Дом железнодорожников». Обращена в руины свежая 95-я СД усугублялась ситуация шероховатостями в ведении оборонительной операции, в частности переправой 13-й гвардейской СД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 При этом вызывает, прямо скажем, противоречивые чувства картина истекающих кровью частей в устье царицы и в центре города рядом с неудачными попытками атак на Мамаев курган. Вокзал Сталинград-1 является столь же значимым пунктом, как и Мамаев курган с точки зрения контроля над центральной частью Сталинграда.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 в котором первоначально располагался штаб 62-й армии. Собрав ударный кулак, на подступах к вокзалу В.И. Чуйков мог оставаться на старом КП. Конечно, при всем этом является открытым вопрос о том, согласился бы А.И. Еременко выделять резервы без перспективы радикального изменения обстановки. У Царицынской стратегии был еще один аспект, Взаимодействие с войсками в южной части города, в районе элеватора. О том, как развивались события в районе южней царицы, мы поговорим в следующей главе.